залитые солнцем пески твое лицо лица твоих помощников и похоже твои верблюды там внутри подворсистой корой ибо ведомы и им что они скоро напьются а пока предвкушая наслаждение они застыли в неподвижности пора рассвета сроднее редкостному мигу в открытом море прорвалась завеса туч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 А сейчас люди, пески, верблюды, солнце — одно целое. Их слила воедино круглая дыра посреди камней. И если все они разнятся между собой, то не больше, чем разная утварь единого священно-действия, предмета ритуала, слова, песнопения. «А ты, верховный жрец, что будет главенствовать? Ты...» «Генерал, что будет распоряжаться?» «Ты будущий церемониймейстер?» «Ты стоишь пока неподвижно, уперев в бока руки, удерживаясь от распоряжений и вопрошая горизонт, откуда должны принести водопойные желоба, чтобы все напились. Ибо не достало еще одной чаши»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 А люди, заботясь о необходимом порядке, будут грозить им палками и гортанно командовать. Так начнется священное действие утоления жажды при неторопливо поднимающемся солнце.